имидж и внешний вид. Хорошо выглядеть это обязанность, Уильям Дефо. Что такое имидж человека? Имидж это три главные составляющие, отражающие внешние, заметные всем особенности: внешность, позиционирование и голос. Это то, что внешне характеризует каждого из нас, что позволяет нам выделяться. Имидж способен стать фундаментом вашей аргументации, благодаря тому, что добавит вам привлекательности, будет приковывать внимание. Для убедительной аргументации и ведения переговоров ваш имидж должен четко соответствовать вашим действиям, высказываниям и образу мыслей. Их несоответствие влечет недоверие и несерьезное отношение. Поэтому необходимо создать правильный имидж и стараться соответствовать ему. При этом ваш имидж не должен быть игрой или баловством. Он должен стать частью вас. Вы должны сделать его частью собственной самоидентификации. Все мы люди поступаем неправильно и несправедливо, когда делаем поспешные выводы о других, лишь исходя из их внешнего вида. Но такова человеческая природа. В первую очередь мы на подсознательном уровне ищем в человеке привлекательные внешние черты, а уже потом думаем о том, как мы можем с ним взаимодействовать. Поэтому старайтесь следить за своей внешностью, ухаживать за собой, быть опрятными и привлекательными. Не случайно мыслитель и философ Франсуа де Ларош Фуко уверял, Лучшая рекомендация в обществе приличный внешний вид. А Оскар Вальд утверждал: по внешнему виду не судят только самые непроницательные люди. Не существует единообразного подхода относительно того, как следует одеваться, как быть привлекательным, на чем сделать акцент. Человеку в силу уже приведенных факторов, привычек, поговорок и стереотипов свойственно иногда думать о том, как он будет выглядеть в той или иной одежде, как окружающие будут его воспринимать, какова будет их реакция, понравится ли внешний вид или оттолкнет. Тем не менее, мне лично кажется, что это не самое главное. Гораздо важнее то, Как вы сами ощущаете себя в определенной одежде? Ведь каждый образ дает нам особенные, абсолютно специфические ощущения как физиологического, так и психологического характера. В строгой и деловой одежде, которая идеально на вас сидит, вы можете быть более уверены в себе, готовы ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. С другой стороны, конечно же, есть люди, которых подобный официально-деловой стиль сковывает, напрягает, делает неуклюжим и дезориентированным. Поэтому есть два пути: либо приспосабливаться к принятым стандартам внешнего вида при проведении переговоров, деловых встреч и так далее, либо искать альтернативы, искать образы, в которых вы будете соответствовать ожиданиям окружающих. Но в то же время чувствовать себя комфортно и уверенно. Главный вопрос в одежде насколько она должна идеально сидеть на вас. Это позволит, к примеру, подчеркнуть ваши достоинства и замаскировать недостатки. Ощущение того, что вы выглядите хорошо, несомненно, делает вас более уверенными в себе, что сказывается на ведении переговоров. Вообще ваше появление в суде или на переговорах должно быть продумано до мельчайших деталей, не только с точки зрения вашей позиции, но и с точки зрения поведения, внешности, того, каким образом вы будете взаимодействовать с участниками процесса. Если это судебное заседание, или с вашим оппонентом, если это переговоры, Мы помним, что в нашей культуре и в нашем обществе всегда по одежке встречают, а по уму провожают. Можно продумать различные детали в вашем образе, которые, например, будут отвлекать, привлекать или наоборот, раздражать вашего оппонента, усыпляя его бдительность. Это не значит, что нужно приходить в образе павлина. Просто иногда нужно создать какую-то необычную небольшую деталь в вашем образе галстук, значок, заколку, обувь, какие-либо другие аксессуары, способную притянуть внимание собеседника. С точки зрения особенностей вашего появления в суде, очень показательно дело первого канала. Журналиста Михаила Леонтьева и одного известного адвоката. Дело было связано с трагедией, которая произошла в театральном комплексе на Дубровке во время мюзикла Нордост. Как известно, террористами были захвачены заложники. Все закончилось штурмом и гибелью многих людей. Родственники погибших и пострадавшие в этом террористическом акте люди стали добиваться от государства компенсаций, которые были в итоге выплачены. Адвокат, организовавший этих отчаявшихся людей, стал представлять их интересы и выступать на различных площадках с объяснением своей позиции. Она была, по мнению многих юристов, спорной, но каждый имеет право вести дела своих доверителей всеми законными способами. На тот момент все средства массовой информации обсуждали эту трагедию и ее последствия. В эфире программы, однако, на первом канале ведущий Михаил Леонтьев рассказывал о трагедии, о потерпевших и о том, что с ними происходит. Упомянул он и адвоката, который представлял их интересы но при этом допустил довольно резкое высказывание в отношении него. Естественно, коллега был недоволен и возмущен подобными высказываниями в свой адрес и поэтому подал исковое заявление в суд. Мне предстояло вместе с юридической службой первого канала представлять интересы канала и Михаила Леонтьева. Сам Леонтьев очень переживал из-за случившегося потому что весь сюжет был о том, что нужно решать проблему помощи потерпевшим, людям, которые потеряли своих близких, а в итоге все это выросло в громкий судебный процесс. Мы использовали все те же экспертные заключения о том, что в сказанных словах нет ничего оскорбительного, а также решение ЕСПЧ, в которых указано, что журналист имеет право освещать события в различном ключе в том числе в некоторых случаях допускать некорректные сравнения и даже провокации. Такова позиция суда по правам человека, и она обязательна для всех. Наш коллега в силу профессии и своего статуса уже стал публичным человеком, который защищал интересы большого количества потерпевших людей. Много выступал по телевидению, давал интервью различным изданиям, являлся членом различных обществ и союзов. С этой точки зрения рамки критики публичного лица в соответствии с решениями ЕСПЧ могут быть шире, чем рамки критики обычного человека. Настал день судебного заседания, и я задумался о тактике поведения. Во-первых, речь идет о тяжбе с коллегой, и я в обязательном порядке проинформировал главу нашей адвокатской палаты Генри рене Марка Во-вторых, несмотря на сделанный первый шаг, я был обязан держаться в рамках определенных профессиональной адвокатской этикой и не допускать никаких резких суждений. В качестве компенсации этих ограничений я решил немного разбавить строгий внешний вид розовым галстуком, который и оказался в итоге для оппонента очень раздражающим фактором. На протяжении всего процесса я видел, как истец смотрел на меня, как мой внешний вид не давал ему покоя, дестабилизировал его. Он даже высказал свое недовольство, сказал что-то вроде: "Мы пытаемся здесь решить серьезную проблему, а вы пришли сюда выступать в вашем розовом галстуке". Наши веские доказательства и нервозность истца из-за моего внешнего вида повлияли на решение суда. В удовлетворении исковых требований отказали. На выходе из суда истца окружили журналисты. Тогда он был на пике популярности, потому что тема трагедии Норд-оста была самой обсуждаемой, а он всегда находился в гуще этих событий. И один из журналистов спросил о его отношении к решению суда. На что тот ответил: "Я не пойму, почему Астахов пришел в суд в этом розовом галстуке". Затем, гораздо позже, он объяснил свою первую реакцию, говорил, что это был, по его мнению, неподобающий цвет в данной ситуации, но это было уже постфактум. В нужный и важный момент эмоции возвысились над разумом. Если внимательно понаблюдать за опытными матёрами адвокатами, вы без труда заметите те самые отвлекающие детали их гардероба, которые как бы нарочито выставлены на показ. Это касается не только наших отечественных коллег. Присмотритесь. Вы увидите пенсне, часы на цепочке, смешные шляпы, кепки, чудные кейсы и портфели, трости, трубки, персни, удивительные ручки, пеналы, футляры, очки, значки, а также бороды, усы, бакенбарды и прочие яркие детали, призванные отвлекать, раздражать, дезориентировать.